Андрей Андреевич с его хилым телом было открыто многое, что не было открыто другим. Вместо физической силы в нем жила какая-то другая, странная сила. Но он сам не владел ею и не мог осмыслить ее до конца. И эта сила кидала его всюду, где мог он надеяться найти то, что выходило из строя обычной жизни. Он искал ключа и разгадки, В медиумических кружках, и в кабинетах гипнотизеров, и в светских гостинах, но эти поиски его не удовлетворяли, и то, что загоралось перед ним порой, скоро казалось ему не глубоким, не важным или просто обманным. Ему удалось проникнуть на черную мессу, но и там был обман слияние театральной мишуры и распаленных земных страстей. Андрей Андреевич всегда тянуло к физически здоровым и сильным людям. Он ходил на скачки, на гимнастические состязания, на борьбу атлетов. Когда он видел эти горы человеческого мяса, едва прикрытого костюмом, эту игру мускулов под атласной розовой кожей, когда он слышал крепкий, спиртной запах мужского пота от борющихся тел, он отходил от мира невидимого и успокаивался. «Жизнь сильна», — думал он. Утром он выходил на улицу, становился на перекресток недалеко от гимназии и смотрел на вереницы мальчиков и девочек, спешивших на учение. Он видел румяные щеки гимназистов в их серых шинелях, Полные икры девочек в черных чулках, Упругое и легкое движение их юных тел. Жизнь победит. И мысли его двоились. Он, так часто говоривший себе, что хочет победы смерти, Он мучительно жаждал утверждения жизни. Его тянула даже грубость в проявлении жизни. Ломовые звучки его радовали, солдаты гвардии восхищали. Они победят смерть. Земля будет жить. В жизни государства он тоже искал силы. Иван Грозный, Петр Великий, Николай и Александр Третий были его героями. Он часто останавливался на Знаменской площади и смотрел на памятник императору Александру III. Он восхищал его своей грубой мощью. Он глядел на лошадь, скрученную поводом, упрямо борющуюся с обсадником, побежденную, и думал о русском народе. «Так его, так его!» — шептал он — и шел дальше, довольный. Когда объявили войну, Андрей Андреевич ходил с толпою, носившую портрет государя, стоял на коленях перед Зимним дворцом и чувствовал себя сильным. У него был даже одно время порыв идти на войну. Но когда он услышал, что Петренко, Заслонский, Эльтеков, Мандар и многие, с кем он обедал и ужинал в ресторанах и встречался у сиян, Убитый, а победы не было, когда узнал, что Варшава сдана врагу и подготавливается эвакуация Киева и Петрограда, в нем произошел крутой и решительный перелом. Он вдруг возненавидел государя и правительство и вошел в самые левые круги русской общественности. Сам слабый, хилый, гнилой, колеблющийся между жизнью и смертью, он возненавидел всю интеллигенцию, дворянство, генералов, офицеров и чиновников за то, что они плохо боролись, что у них не было воли к победе и не было силы заставить побеждать. «Гниль! Слизняки!» — ругался он про себя. «Где им править?» Если нет воли к победе, тогда чем хуже, тем лучше. Пусть скорей доведут войну до окончательного поражения и сдадут власть достойным. Он ходил в Думу, слушал речи Милюкова, Пуришкевича, Радзянка и чувствовал, что этим ни победы не дашь, ни государство не развалишь. Та же слизь и в Думе. В эти дни судьба столкнула его с большевиками. Он узнал, что уже перед войной вождь этой партии Ленин ездил в Берлин и делал личное предложение германскому министерству иностранных дел работать для него в целях разложения русской армии и поднятия беспорядков в тылу. Это возмутило Андрея Андреевича, но вместе и восхитило. Какая наглость! Но и какая сила! Он осторожно завязал сношение с партией. Он узнал о работе Гельфанта Парвуса, явившегося посредником между Лениным и германскими властями. Он стал присматриваться к работе. Работали больше евреи. На первой конференции в Берне в феврале 1915 года было 16 человек, В том числе от России Ленин, его жена, Розенфельд, Троиновский с женой, Размирович и Бухарин. В сентябре социалисты собрались снова в Циммервальде. От России здесь, кроме Ленина и Чернова, были тоже евреи. Эта конференция выработала следующий манифест. Интернациональная социалистическая конференция в Циммервальде, Швейцария. Пролетарии Европы. Более года длится война. Миллионы трупов покрывают поля сражений. Миллионы людей превращаются на всю жизнь в коллег. Европа превратилась в гигантскую человеческую бойню – Андрей Андреевич читал и перечитывал манифест. Его восхищала сила убедительности и понятности его всякому угнетенному. Трудами многих поколений созданная культура отдана на расточение. Самое дикое варварство торжествует ныне свою победу над всем, что составляло гордость человечества. Какова бы ни была правда относительно непосредственной ответственности за возникновение войны, одно несомненно, война, породившая этот хаос, является плодом империализма, то есть стремления капиталистических классов каждой нации удовлетворить свою жажду прибыли, эксплуатации человеческого труда и естественных богатств во всем мире» хозяйственно отсталые или политически слабые нации попадают при этом в кабалу к великим державам, которые стремятся в этой войне кровью и железом перекроить заново, в соответствии со своими интересами, карту Европы, целым народам и странам, как Бельгия, Польша, Балканские государства, Армения, Грозит судьба стать предметом торговли в этой игре комбинаций и быть аннексированными целиком или кусками. Со школьной скамьи Андрей Андреевич привык думать о бедной угнетенной Польше, о маленькой Бельгии и считать их обиженными соседями казанскими сиротами. Он не думал о том, что польский крестьянин богаче своего русского соседа. Он не думал о том, что маленькая Бельгия держит в своих руках громадное Конго, откуда извлекает богатство, держа почти в рабстве его население. Читая манифест, он умилялся с заботом о маленьких бельгийцах, поляках, сербах, чехословаках, армянах и нисколько не думал, что благотворить им собираются за счет русского рабочего и крестьянина. Это место манифеста его восхищало. Движущие силы войны обнажаются в ее течении во всей своей надменности. Лоскут за лоскутом спадает тот покров, который должен был скрывать смысл мировой катастрофы от сознания народа. Капиталисты всех стран, которые из пролитой крови чеканят червонное золото барыша, Утверждают, что война служит защите отечества, демократии, освобождению угнетенных народов. Они лгут. На самом деле они погребают на полях опустошения свободу собственного народа вместе с независимостью других наций. Новые путы, новые цепи, новые тяготы вырастают из войны и пролетариату всех стран победоносных, как и побежденных, придется влочить их на себе. Подъем благосостояния был возможен при начале войны, нужда и лишения, безработица и дороговизна, голод и эпидемии являются действительным последствием ее. Военные расходы будут в течение десятилетий поглощать лучшие силы народов угрожая уже завоеванным социальным реформам и препятствуя каждому шагу вперед. Это место манифеста не было ясно Андрею Андреевич, но он верил сплетням, ходившим по Петрограду. Он верил басням о том, что в боевых цепях шли безоружные солдаты, ожидая, когда кто-нибудь упадет убитым, чтобы взять его ружье. Он верил, что в Карпатах наши сбрасывали штурмующие колонны австрийцев камнями и дрались кулаками. Все петербургские преувеличения, всех слонов, делаемых из мухи, он принимал за подлинных слонов. Не было побед, были недоразумения, прорывы неприятелям наших войск и постоянные непрерывные отходы. Все были недовольны. В гостиной Усиян нарядные гвардейцы во френчах, испещренных значками и увешанных боевыми орденами, критиковали начальство, глумились над самим собой и были полны мрачного пессимизма. И в них... Он видел ту же слабость духа, что была кругом. Они только подтверждали то, о чем так ясно говорил манифест. Они были слабыми, а люди, создавшие манифест, были сильны. Культурное опустошение значилось в манифесте, экономический упадок, политическая реакция, таковые благословенные плоды — этой ужасающей резни народов. Так война раскрывает подлинную сущность новейшего капитализма, который стал несовместимым не только с интересами народных масс, не только с потребностями исторического развития, но и с элементарнейшими условиями человеческого общежития. Андрею Андреевичу казалось, что перед ним Открылась Америка, хотя в любой военной истории, в книгах профессора Сухотина, характеризующих войну, он нашел бы те же самые мысли, но выраженные более сильно, ярко и доказательно. Но Андрей Андреевич мало читал историю.